правовые основы расчетов, денежный оборот, понятие расчетов и их правовое регулирование. В юридическом смысле деньги выступают как имущество, являющееся объектом гражданских прав. Они исполняют в гражданском обороте функцию всеобщего обмена, а также призваны государством в качестве единого платежного средства, выраженного в национальной валюте. Денежное обращение – это движение денег при выполнении ими своих функций, которые обслуживает товарное производство и оборот. Появление денег разрешило противоречие товарного производства между потребительской стоимостью и себестоимостью. Расчеты с точки зрения права – это возмездные имущественные отношения по поводу перевода финансовых средств в наличной и безналичной формах между хозяйствующими субъектами или осуществление ими взаимозачетов финансовых требований. Расчеты производятся непосредственно между сторонами или с участием дополнительного субъекта – кредитной организации. Правовое регулирование финансовых расчетов осуществляется нормами различных отраслей права, то есть положениями, закрепленными в статьях Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации.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 1998 года, номер 14-п, о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 года, номер 2-п, нормативными актами президента и правительства Российской Федерации, а также нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, актами Федеральной службы по финансовым рынкам и другие. Финансовые расчеты классифицируются по срокам осуществления. Это немедленные платежи без предоплаты и без рассрочки, производные до... По предоплате или после, например, по коммерческим кредитам, осуществление фактической сделки. Начинающиеся до осуществления сделки и завершающиеся после ее осуществления. Например, расчеты аккредитивами, расчеты по предоплате. По составу участников сделки. Это двусторонние сделки, Между непосредственными контрагентами Сделки с привлечением третьей стороны. Третьей стороной могут выступать банки, гаранты, акцептанты и другие. По форме осуществления расчетов. В безналичной форме наличные расчеты. И смешанные формы расчетов. Например, при расчете за строительные материалы – и работы по самому строительству. Возможность использования смешанных форм расчетов оговаривается на стадии заключения договора. Банк России является основным органом, координирующим Отечественную расчетную систему, однако ряд вопросов, касающихся отдельных элементов системы расчетов. могут относиться к ведению Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора. К компетенции Банка России отнесено установление общих правил, форм, сроков и стандартов осуществления наличных и безналичных расчетов, правовые основы безналичных расчетов. Центральный банк России лично и через свои подотчетные организации постоянно контролирует выполнение обязательных принципов безналичных расчетов в рыночных условиях, когда, первое, хозяйствование субъектов осуществляется по банковским счетам, которые открываются клиентам для хранения и перевода средств. Второе. Платежи со счетов проводятся банками по распоряжению их владельцев в порядке установленной очередности платежей и в пределах остатка средств на счете. Третье. За субъектами рынка остается свобода выбора форм безналичных расчетов и закрепления их в финансовых договорах, при невмешательстве банков в договорные отношения. Система безналичных расчетов представляет собой систему расчетов между контрагентами с использованием посреднических расчетных банковских операций, при которых происходит списание определенных денежных сумм со счета одного субъекта с последующим зачислением их на банковский счет другого субъекта. При этом расчетным посредническим центром является банк. А в ряде случаев, при использовании международных платежных систем, почтовых переводов, посреднические операции проводят не банковские финансово-кредитные институты, но с обязательным использованием средств банковского счета, без изъятия средств из безналичного обращения. Безналичные расчеты осуществляются в соответствии с договором между хозяйствующим субъектом и банком, имеющим право проведения таких операций. Осуществление безналичной операции происходит при наличии у хозяйствующего субъекта открытого счета в уполномоченном банке. В соответствии с положением о безналичных расчетах, хозяйствующие субъекты должны хранить средства на банковских счетах, кроме средств в кассе организации в рамках рассчитанного лимита остатка кассы. В зависимости от целей создания банковские счета бывают расчетными и текущими. Для осуществления международных расчетов существуют транзитные счета. Для операций с иностранной валютой – счета в иностранной валюте. Право проведения безналичных расчетов в национальной или иностранной валюте, право обслуживать расчеты нерезидентов банк получает при наличии у него соответствующей лицензии Центрального банка Российской Федерации. Расчетные счета предназначены для проведения текущих операций хозяйствующих субъектов, хозяйственных товариществ и обществ, производительных кооперативов, государственных унитарных предприятий и других. Текущий счет Используются для финансирования административно-хозяйственных расходов субъектов, а также на оплату труда. Как по расчетному, так и по текущему счетам осуществляются расчеты, как правило, по основной деятельности хозяйствующих субъектов. Текущие счета аналогично расчетным счетам предназначены для осуществления расчетных операций, но в отличие от них могут открываться либо некоммерческими организациями, либо филиалами юридических лиц. Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует отношения по поводу договора банковского счета и порядка его ведения. В соответствии со статьей 846 Гражданского кодекса Российской Федерации банк по общему правилу не вправе отказать в открытии счета для осуществления расчетных операций. Причины отказа должны быть обоснованными. В соответствии с указаниями Центрального банка существует перечень необходимых документов для открытия банковского счета организации. к таким документам относятся: первое, устав хозяйствующего субъекта; второе, учредительный договор; третье, приказы о создании хозяйствующего субъекта, назначении лиц, имеющих право первой и второй подписи необходимых для осуществления банковских операций; четвертое. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Пятое. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. Шестое. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Седьмое. Заявление на открытие конкретного вида банковского счета. Только после проверки документов происходит оформление договора банковского счета и заполнение карточки расчета лимита остатка кассы на основе анализа кассового оборота за предыдущие отчетные периоды. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю может быть отказано в открытии банковского счета если существует подозрение в использовании открываемого счета для отмывания средств, полученных незаконным путем, или подозрение в организации и возможности финансирования терроризма. Итак, договор банковского счета, соглашение между банком и хозяйствующим субъектом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, государственными органами. На открытие банковского счета и проведение транзакций с открываемого счета за комиссионное вознаграждение, уплачиваемое банку. Банк вправе распоряжаться средствами на счете, но обязан по первому требованию клиента осуществить транзакцию средствами данного счета. Банк вправе по соглашению с хозяйствующим субъектом определить дополнительные условия к стандартному договору банковского счета. Такими условиями могут быть начисление банковского процента на остаток по счету, овердрафт, возможность распоряжаться средствами превышающими реальный остаток на счете. Дополнительные соглашения на расчет на кассовое обслуживание, валютные операции и другое. Статьи 845-846 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, российское законодательство строго оберегает казну государства, стоит на страже финансовой дисциплины при совершении расчетов между сторонами. Так, невозврат, возврат, не перечисление или несвоевременный возврат перечисления бюджетных средств, в том числе процентов платы за их использование, предоставленных на возвратной возмездной основе, По истечению установленного срока влечет наложение штрафов и или сокращение, прекращение финансовой помощи в отношении получателей этих средств в соответствии с положениями норм статей 290, 291 Бюджетного кодекса и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. а также изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств – процентов платы за пользование этими средствами и взыскание пени за несвоевременный возврат просрочку уплаты процентов, то есть использование указанных финансовых средств в размере 1,03 действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. В современной российской практике существуют следующие принципы безналичных расчетов. Первое: безналичные расчеты представляют собой транзакцию путем списания средств со счета одного хозяйствующего субъекта с дальнейшим зачислением средств на счет другого хозяйствующего субъекта (бенефициара). Второе. Списание средств происходит в строгом соответствии с условиями договора банковского счета и в пределах суммы остатка на счете или оговоренного дополнительного соглашения на овердрафт. Третье. Клиент вправе, без вмешательства банка, совместно выбрать форму осуществления безналичных расчетов, кроме случаев, когда такое вмешательство – обусловлено особенностями заключенного договора банковского счета. Например, при погашении кредита банк вправе определить форму безналичных расчетов по погашению займа. Четвертое. Все расчеты носят срочный характер, то есть осуществляются в определенные, заранее оговоренные сроки. Пятое. Принцип обеспеченности платежа предполагает, что у плательщика имеются средства, необходимые для уплаты по обязательствам. Счету присваивается соответствующий номер, который должен быть уникальным для каждого отдельного отделения банка. Формы безналичных расчетов. Проведение расчетных операций в безналичной форме регулируется положением о безналичных расчетах. Порядок безналичных расчетов, комиссионные вознаграждения, сроки осуществления оговариваются сторонами заранее, но в рамках предварительно заключенного договора банковского счета. В соответствии с федеральным законом от 2 декабря 1990 года Номер 395.1. О банках и банковской деятельности, реформы, правила и стандарты безналичных расчетов устанавливаются Банком России. В этом законе определены предельные сроки осуществления безналичных расчетов. Общий срок безналичных расчетов, в том числе и банковского перевода. не должен превышать двух операционных дней в пределах субъекта и пяти операционных дней в пределах Российской Федерации. На практике сроки существенно меньше. По Российской Федерации срок осуществления расчетов, как правило, не превышает двух дней. При осуществлении международных платежей может возникнуть задержка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 В статье 862 Гражданского кодекса Российской Федерации определены формы безналичных расчетов. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями по аккредитиву, чеками, расчеты по инкасса, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом. установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Рассмотрим подробнее формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение – приказ клиента, плательщика, банку, о перечислении с расчетного счета суммы денежных средств третьему лицу, другому предприятию. Платежное поручение выписывается на бланках установленной формы и предоставляется в банк в необходимом количестве экземпляров. Порядок оформления платежного поручения определяется административными актами Центрального банка Российской Федерации, например, письмом Центрального банка от 1 марта 2006 года, номер 32-Т о заполнении отдельных полей платежных поручений на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов, администрируемых Банком России. Платежное поручение действительно в течение 10 дней с момента выписки. Платеж по платежному поручению осуществляется только при наличии средств на расчетном счете клиента. В противном случае платежное поручение замораживается до момента поступления средств на счет, но на срок не более 10 дней. Платёжное поручение принимается банком к исполнению только при наличии средств на расчетном или текущем счетах организации или при наличии договора овердрафта. По платежному поручению финансово-кредитная организация, акцептовавшая поручение, обязуется осуществить платеж. путем списания средств со счета плательщика в пользу третьего лица, бенефициара, получателя средств. После использования платежного поручения клиент вправе требовать от кредитной организации отчета о переводе средств. В расчетах за товары и услуги платежные поручения используются в следующих случаях. Первое. заполученные товары и оказанные услуги, то есть путем прямого акцепта товара, при условии ссылки в поручении на номер и дату товарно-транспортного документа, подтверждающего получение товаров или услуг плательщикам. Второе. Для платежей в порядке предварительной оплаты товаров и услуг при условии ссылки в поручении на номер договора, соглашения, контракта, в которых предусмотрена предварительная оплата. Третье. Для погашения кредиторской задолженности по товарным операциям. Четвертое. При расчетах за товары и услуги по решениям суда и арбитража. Пятое. По арендной плате за помещение. Шестое. Платежи транспортным, коммунальным, бытовым предприятиям за эксплуатационное обслуживание и другое. В расчетах по нетоварным операциям платежные поручения используются для Первое платежей в бюджет. Второе погашение банковских суд. и процентов по судам, перечисления средств органам государственного и социального страхования. Третье. Взносов средств в уставные фонды при учреждении акционерных обществ, товариществ и тому подобного, Четвертое. Приобретение акций, облигаций, депозитных сертификатов, банковских векселей, Уплаты пени, штрафов, неустоек и так далее. Расчеты по аккредитиву. Аккредитив – поручение банка одному или нескольким банкам производить по распоряжению и за счет клиента платежи физическому или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы на условиях, указанных в аккредитиве. Аккредитивы бывают, первое, подтвержденные, гарантированные, второе, неподтвержденные, депонированные. Подтвержденный аккредитив, документарный аккредитив, подтвержденный по поручению банка-эмитента другим банком, подтверждающим банком, в результате чего последний Несет ответственность наравне с банком-эмитентом. За подтверждение, так же, как и за другие операции по аккредитиву, банки взимают комиссию. При подтвержденном аккредитиве субъектами расчетов являются первое, покупатель, второе банк покупателя, третье, Подтверждающий банк. Четвертое. Продавец. Пятое. Банк-продавца. Последовательность расчетов по неподтвержденному аккредитиву следующая. Первое. Подписание контракта между покупателем и продавцом, в котором аккредитив обозначен как форма расчетов. Второе. Заявление на открытие аккредитива. третье, отправка текста аккредитива в подтверждающий банк с инструкциями о подтверждении. 4. добавление подтверждения и отправка аккредитива в банк продавца. Пятое авторизование аккредитива продавцу. Шестое отправка товара покупателю. Седьмое предоставление документов в банк продавца. 8. предоставление документов в подтверждающий банк. 9. проверка и оплата документов, отправка их в банк покупателя для проверки и вручения покупателю, банк-эмитент по аккредитиву. 10. зачисление выручки по аккредитиву. Одиннадцатое возмещение суммы, выплаченной по аккредитиву. Неподтвержденный аккредитив документарный аккредитив, по которому банк эмитент не требует подтверждения авизующим или иным банкам. Последовательность расчетов по неподтвержденному аккредитиву такова. Первое.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 6. Предоставление в банк документов, требуемых по аккредитиву. 7. Отправка документов в банк покупателя, банк-эмитент аккредитива. 8. Оплата документов и вручение их покупателю. 9. Зачисление выручки по аккредитиву на счет продавца. преимуществами аккредитивной формы безналичных расчетов является гарантия платежа при наступлении событий, влекущих за собой обязательства по платежу. При этом аккредитивная форма расчетов более выгодна бенефициару, так как аккредитив выставляется в обслуживающем его банке. Банк может самостоятельно выполнить аккредитивное поручение, но только в случае, если и плательщик, и получатель являются клиентами одного и того же банка. В противном случае банк плательщика обязан выставить аккредитив от своего имени и за счет клиента в банке получателя. Для открытия аккредитива Плательщик передает аккредитивное заявление банку с указанием следующей информации. Номера договора, по которому открывается аккредитив, срока действия аккредитива, наименование поставщика, наименование кредитной организации, исполняющей аккредитив, наименование документов, против которых производится платеж, вида аккредитива, способа его реализации, общего наименования товаров и услуг, для оплаты которых открывается аккредитив, суммы аккредитива. В аккредитивное заявление могут быть включены и дополнительные условия. В отличие от платежных поручений, Срок действия аккредитива определяется исходя из интересов продавца и покупателя и устанавливается соглашением сторон. Срок действия аккредитива ограничивается календарным годом при использовании средств бюджетов различных уровней. Получение средств по аккредитиву возможно только после предоставления документов подтверждающих выполнение условий аккредитива. При невыполнении отдельных условий аккредитива выплаты не производятся. Прекращение действия аккредитива может быть осуществлено только в случае нарушения оговоренных условий аккредитива. При этом о прекращении действия аккредитива банк получателя обязан сообщить Банку плательщика. Расчеты чеками. Чек ценная бумага, которая дает право владельцу чека получить сумму, указанную в чеке от имени плательщика через банк, агент плательщика. Банк-агент осуществляет платежи по чекам. только при условии достаточности средств на счету у чекодержателя. В соответствии со статьей 878 Гражданского кодекса Российской Федерации чек должен иметь следующие реквизиты. Первое. Наименование «чек», включенное в текст документа. Второе. Поручение плательщику –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 Отсутствие хотя бы одного реквизита лишает чек юридической силы. Чеки бывают следующих видов. Первый. Денежный чек содержит обязательства по выплате банком-агентом наличной суммы в указанном в чеке размере. Второй. Расчетный чек служит для осуществления безналичных расчетов между хозяйствующими субъектами. Кроме формы платежа, чеки подразделяются в зависимости от субъекта, в пользу которого они выписаны. В соответствии с этим критерием чеки делятся на первые Чеки на предъявителя, которые не содержат информации о получателе средств по чеку и могут предъявляться в банк-агент любым хозяйствующим субъектом. Второе – именные чеки, представляющие собой именные ценные бумаги, в которых указан конечный адресат платежа. При этом данные чеки не предусматривают возможности предъявления на получение средств другим лицом. Срок действия чека – не более пяти дней. Чеки входят в состав наиболее ликвидных ценных бумаг и учитываются при определении показателей быстрой и текущей ликвидности хозяйствующих субъектов. Это делает расчеты чеками одним из наиболее привлекательных способов проведения безналичных расчетов. Для защиты чека от незаконного использования – Банки применяют различные степени защиты, а при предъявлении чека на расчет проводится сверка подписей, поставленных на чеки и оставленной в картотеке банковского счета в самом банке. Расчеты, основанные на зачете взаимных требований. Расчеты, основанные на зачете взаимных требований, представляют собой соотнесение обязательств контрагентов с последующим определением конечного сальдо платежей. Результатом оценки взаимных требований является определение направлений конечных платежей одной из сторон, если существует превышение ее обязательств над обязательствами другой стороны. В отечественной практике Этот процесс представлен клиринговыми взаимозачетами. Существует практика разовых групповых взаимных зачетов и зачетов между отдельными хозяйствующими субъектами. Разовые групповые зачеты возможны только в финансово-кредитных организациях, в которых обслуживаются обе организации, осуществляющие клиринговые расчеты, Финансово-кредитная организация может выступать как в роли посредника при определении взаимных обязательств, так и в роли кредитора на сумму оставшейся части долга. При этом финансово-кредитная организация осуществляет функцию регулятора безналичных расчетов взаимных требований. Вексельная форма расчетов. Вексель – документарная ценная бумага, в которой содержится требование оплатить номинал векселя либо эмитенту векселя – простой вексель, либо третьему лицу – переводной вексель. Порядок осуществления безналичных расчетов с использованием векселя регулируется федеральным законом от 11 марта 1997 года. Номер 48 ФЗ о переводном и простом векселе. Вексель является ликвидной ценной бумагой и может быть продан, как правило, на условиях наличия дисконта. При осуществлении международных операций продажа векселя может быть осуществлена специальному банку форфейтеру. Фарфейтинг – процедура покупки векселей, обеспечивающих определенную единичную сделку импортно-экспортной организации. При передаче векселя на оборотной стороне векселя ставится индесамент, который обеспечивает подтверждение факта передачи векселя другому лицу.